«Праздник в школе. Как пережить?» Это очень-очень сложный вопрос. Почти каждая мама сталкивалась с тем, что ребенку сначала давали слова для выступления, а потом их отбирали, потому что выздоровела другая девочка, изменился сценарий, слишком много детей из одного класса нельзя выставлять на сцену и так далее и тому подобное. Ребенок, с которым так несправедливо обошлись, проливает слезы, потому что все выучил и отрепетировал, и уже даже парадное платье висит на плечиках отутюженное. И мама с работы отпросилась, чтобы снять выступление на камеру. Мамы тоже пребывают в истерике. А что сделаешь? Остается только лепетать что-то невнятное, Мол, не расстраивайся, это же ерунда, у тебя таких концертов впереди еще будет много. Не в этот раз, так в следующий обязательно. Ребенок не верит, потому что и сама мама в это не верит. И не пойдешь ведь классно и скандалить? Верните моему ребенку слова, он готовился. Неужели нельзя было эти слова поделить или не давать надежду? Ответов на эти вопросы нет и быть не может. Это такой школьный рок и рулетка. При этом точит неприятное чувство, что та девочка или мальчик, которого предпочли, возможно, читает с большим выражением, а значит, мой ребенок недостаточно талантлив. Остается смириться и утешать безутешное чадо. Конечно, можно понять и учителей, которые разрываются между преподаванием и подготовкой к концерту. Снимают детей с уроков для репетиций, сгоняют старшеклассников, чтобы расставили стулья и просят родителей сшить новый занавес для сцены. Они хотят, чтобы все прошло быстро, слаженно и без эксцессов, чтобы дети не запинались, не нервничали и не впадали в ступор на сцене. Тут же не до мы ищем таланты, провести бы праздник и тут же начать готовиться к следующему. В этой ситуации нет готового рецепта, как себя вести. И советов тоже нет. Так уж совпало, что мы с сыном Василием, на тот момент шестиклассником, всю неделю учили прозу. Дети готовились к концерту, посвященному Дню Матери. Хотя этот день давно прошел, и никто из учеников не назвал бы точную дату, когда он был. Концерт решили не отменять и не переименовывать. Задержка случилась из-за того, что кастинги на участие в концерте в этом сезоне неожиданно затянулись из-за наплыва желающих, чего не наблюдалось ни в прошлом, ни в позапрошлом годах. «Дети в этом году активные какие-то», удивлялась классная руководительница Оксана Игоревна, отвечавшая за подготовку. «Даже есть из кого выбирать», Для концерта требовались чтецы, певцы, музыканты и те, кто может показать акробатический этюд. Оксане Игоревне было чему удивляться. Кастинг на чтецов прошли Вася и Лиза. Упражнения с лентами и мечами вызвались показать Даша с Машей. А солисткой в хоре безоговорочно стала Лера. Все дети из ее 6 А. «Мы только виолончель проиграли», — сообщил мне Василий. Дело в том, что Вася с Лизой, Даша с Машей и Лера выступают вместе с первого класса. Вася с Лизой в паре читают стихи и прозу и уже понимают друг друга с полуслова, как заправские тамады. Даша с Машей занимаются художественной гимнастикой. И уже чемпионки чего-то там, а Лера специализируется на вокале. И только Сева из «Вэшек» со своей верной виолончелью, как всегда, переплюнул девочек-пианисток. Васе достался текст про мать Терезу, а Лизе про принцессу Диану. За прошедшие годы эти двое точно выяснили, что Лизе удаются лирические куски, а Васе трагедийные. Лиза очень чувствительная девочка и в особо трогательные моменты в ее голубых глазах появляются слезы. Она может заплакать, если подумает о безобидном псе или падающей листве. Вася, знающий особенность своей партнерши, заранее уточнил у классной руководительницы. Со слезой должна выступать Лиза или без? Оксана Игоревна, уставшая от утомительного кастинга, вопроса не поняла. Откуда же ей было знать, что если Лиза начнет рыдать на сцене, то Вася должен выдержать паузу и лишь потом вступать со своим фрагментом. И только Вася в состоянии вовремя остановить свою партнершу, которая может и не успокоиться. Так уже было во втором классе. Лиза так зашлась, что ее пришлось вести к дежурной медсестре, а концерт и вовсе был сорван потому что дальше по программе шла песня про мамонтенка, в которой солировала Лера. Она не пела, а выкрикивала, как лозунг. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети, раскачиваясь и вздергивая головой. То ли давление было повышенное, то ли атмосферный фон неблагоприятный. Но сначала зарыдала в голос учительница Бэшек, потом учительница Вэшек, а потом и Завуч. Маша и Даша, которые должны были показать упражнения с лентами, выступить не смогли, потому что сидели в медпункте, успокаивая свою подругу Лизу. К шестому классу все было отрепетировано. Вася научился в нужный момент строго смотреть на Лизу, и та судорожно сглатывала, отступая на шаг назад. Маша и Даша выступали первыми, а Лера пела в конце. Все секреты успешного концерта Вася с Лизой, а также Маша с Дашей и Лера пытались донести до своей классной. Оксана Игоревна детей слушала в о чем потом очень пожалела. Тут еще пришел Сева со своей виолончелью и пробубнил, что должен выступать первым, потому что не может пропустить выступление гимнасток. Даша зарделась. Уже шестой год Сева. Сидя в первом ряду, смотрит на нее влюбленными глазами Он невысокого роста в очках И на каждом концерте завуч или директор сажают его рядом с собой Дарит розу и прижимает смычок к груди Но на большее, признаться в своих чувствах, он никак не может решиться А Даша не хочет его торопить Однако лишаться преданного поклонника тоже не хочет, поэтому в пятом классе она чмокнула его в щеку в знак благодарности и ждала, что будет дальше. Но Сева, видимо, от переизбытка эмоций, уже на следующий день в школе не появился. Слег с температурой. Когда он вышел после болезни, Даша уехала на сборы, а потом каникулы начались, но оба еще на что-то надеялись. Василий тем временем доставал классную вопросами по тексту. «А Сари — это приправа, как карри? А почему мы должны на День матери рассказывать про мать Терезу? У нее же не было детей. А почему мы будем выступать перед пятиклашками, а не перед нашими мамами? Мы в финале будем петь про мамонтенка или про мама первое слово в каждой судьбе? Почему я спрашиваю? Про маму, которая жизнь подарила Лера, споет. Про мамонтенка нет». В третьем классе так и не допели. Оксана Игоревна тяжело вздохнула. Было душно седьмой урок. Так, Василий, отдай свои слова Лизе и читай ее текст. Лиза в это время заливалась слезами над судьбой принцессы Дианы. Вася прочел текст про автокатастрофу и хмыкнул. Лиза, едва успокоившись, в это время читала Васин кусок про мать Терезу и плакала уже не на а протяжно, потому что не знала, кого больше ей жалко. «Оксана Игоревна, я забыла, а принцесса Диана одна разбилась или с любовником?» спрашивал Вася классную. «А можно рассказать про роль папарацци в автокатастрофе? А почему мать Тереза умерла через четыре дня после смерти Дианы? Это важный момент. А Диана была королевой. А кто женился недавно?» «Бывший муж Дианы или ее сын, или они оба? А кто станет следующим королем Англии?» Оксана Игоревна смотрела в окно. Лиза продолжала оплакивать народную принцессу. Даша с Машей обсуждали принцев Уильяма и Гарри. Лера тихонько запела «Мама жизнь подарила, мир подарила мне и тебе». Оксана Игоревна вздохнула и заплакала. Подхлюпывали и Даша с Машей, которым Вася рассказывал, как принцесса Диана мечтала о любви, как страдала булимией и анорексией, и, едва найдя свое счастье, тут же умерла. «А ты откуда знаешь?» — спросила тихо Лиза. «Мне репетитор по-английскому рассказывала», — ответил Василий. Лера, поддавшись настроению, запела песню Уитни Юстон I will always love you. – Нет, до концерта я не доживу, – вздохнула Оксана Игоревна.